Кэти фира выключила телевизор так, словно он был миной с дистанционным взрывателем, и принялась судорожно одеваться на улицу. Она не особенно понимала, что делает, только то, что оставаться в квартире вдруг сделалось физически невозможно. Она натянула тёплые чулки, механически всунула ноги в резиновые боты, с ужасом огляделась вокруг и почти бегом ринулась в коридор. 샤рахнувшись от двери, за которой спала её постоялица. В руках у тёти Фиры болталась синяя капроновая восылка, тоже подхваченная помимо всякой мысли, просто потому, что без неё она давно уже не представляла себе ежедневных выходов в свет. По счастью, коммунальный коридор был пуст, и тётя Фира выбралась на лестницу, не наткнувшись ни на кого из соседей. Потом за спиной тяжело бухнула, закрываясь, пропитанная сыростью дверь подъезда. Тётя Фира зажмурилась от яркого света, и остановилось тяжёлое дыхание, и пытаясь собраться с мыслями, то, что её жилец, некогда звался Костей, носил фамилию Иванов и был приятелем Киры, это она поняла в самый первый день его появления. поняла, но ни о чём не спросила. Но трома, щутив, лишние вопросы этому человеку задавать определённо не стоило, если только она не хотела потерять его из виду навсегда. Она не захотела. И долгое время считала его чуть ли не подарком судьбы, доставшимся ей на старости лет. И вот вчера, то есть вообще-то совсем даже сегодня, Он явился домой в половине третьего ночи, и она, как ни в чём не бывало, зашила глубокую огнистрельную борозду у него на плече. А потом, запершись в ванной и чувствуя себя бойцом незримого фронта, отстирывала тельняшку и свитер, пропитанные кровью и прованявшие порохом. Уш этот-то запах она пока ещё не забыла. шмай Израиль, погубитель Кирочки, павший согласно благому от рук наёмного убийцы в день её смерти. И Кирочкин невенчанный муж с жуткими пустыми глазами и разорванным пулей плечом. Её тётя Фирин, жилец Алёша, о шмай Израиль. И ведь Если положив руку на сердце, все эти месяцы она знала, что он такой же инженер-электрик, беженец из Киргизии, как сама она, Матахари. Тараси Кушей чуть не свернул в алей новомосковских с дружками по одной половице ходить выучил. Таня Дюргунковой какую-то бутылку угрохал, после чего она производство своё на квартирку к сожителю перенесла. Некоторые снегирёвские художества тётя Фира видела сама, об остальных ей рассказывали. Киллер наёмный убийца. Тётя Фира попробовала примерить ужасное слово Колёши. Её Алёша нет. изгадал изгадаш мей рабо. Перед глазами побежали черные точки, и Сфире Самуиловна без сил опустилась на ствол тополя, подпертые обломанными сучьями, точно с камня ножками, и поняла, что надо срочно что-то решать. Отдохнув немного. она по-прежнему без особой цели побрела к выходу из двора. Фирочка, окликнули ее знакомые бабушки, проводившие утреннюю летучку на застеленных газетами скамейках возле детской площадки. А мы смотрим, мимо идете, как в воду опущенное. Не поздороваетесь?